— Ничего. Я напускаю на себя смущенный вид. Мне нужно воспользоваться туалетом. Сейчас вернусь. Я не жду разрешения. Я ведь взрослый человек, правда? Выхожу из кабинета Мьюз и иду по коридору. Меня никто не преследует. Впереди мужской туалет. Я прохожу мимо. Ступаю на лестницу, бегом спускаюсь по ней на цокольный этаж, где перехожу на нечто среднее между бегом и ходьбой. Менее чем через шестьдесят секунд после выхода из кабинета Мьюз я уже на улице, и расстояние между мной и федеральными агентами увеличивается. Я звоню Элли, спрашиваю, где Бет? На родительской ферме Фархилс. По крайней мере, я думаю, что это она. Ты где? В Ньюарке. Я тебе вышлю адрес. Езды туда не более часа. Я отключаюсь, быстро иду по Маркет-стрит, сворачиваю на Юниверсити-авеню и с помощью новой программы звоню Мауре. Я обеспокоюсь, как бы она снова не исчезла в никуда. Но она сразу же отвечает на звонок. — Как дела? — спрашивает Маура. — Ты где? Припарковалась во втором ряду перед офисом прокурора на Маркет-стрит. — Езжай на восток, сделай правый поворот на Юниверсити-авеню. Нам нужно посетить старого друга. Глава 32. Как только Маура подбирает меня, я отправляю сообщение Мьюз. Прошу прощения, все объясню позже. — Мы куда едем? — спрашивает Маура. — К Бет. — Ты ее нашел? — Элли нашла. Я ввожу присланное Элли адрес в мою навигационную программу. Программа сообщает, что на дорогу у нас уйдет Тридцать восемь минут. Мы выезжаем из города на семьдесят восьмое шоссе, направляясь на запад. Ты понимаешь, как Бет Лэшли связана с этой историей? Спрашивает Маура. Они тоже были там в тот вечер, отвечаю я, у базы. Рекс, Хэнк и Бет. Логично, кивает Маура. Значит, у всех нас были основания пуститься в бега. Вот только остальные не пустились. По крайней мере, не сразу. Они закончили школу, поступили в колледжи. Двое из них, Рекс и Бет, не вернулись в Эсбридж. Хэнк. С Хэнком все было иначе. Он каждый день ходил от прежней базы через весь город на железнодорожные пути, словно проверял маршрут, словно пытался понять, как Лео и Даяна оказались там. Думаю, теперь мне это ясно. Он в последний раз видел их, как и ты, у базы, когда их застрелили. Я не могу сказать, что видела, как их застрелили. Я знаю, но, скажем так, конспиративный клуб находился там в полном составе, не считая тебя. Лео, Даяна, Хэнк, Бет, Рекс. Скажем, они видели прожекторы и слышали выстрелы, потом побежали. «Может быть, Хэнк и другие видели, как убили Лео и Даяму. Они, как и ты, перепугались до смерти. На следующий день они узнают, что тела были найдены на другом конце города, на железнодорожных путях. У них от этого, наверное, ум за разум зашел. Они, вероятно, догадались, что их туда перевезли. «Деятели с базы», — кивает Маура. «Верно». «Но они остались в городе», — Маура сворачивает на хайвей. «Значит, мы должны предположить, что Ривз и остальные с базы не знали о Хэнке, Рексе и Бет. Может быть, только Лео и Даяна слишком близко подошли к ограде». «Логично». «И судя по реакции Ривза, он и о записи не знал». Значит, они считали, что я единственный живой свидетель, — говорит она. Считали так до недавнего времени. И это верно. Так что же могло выдать их теперь, спустя пятнадцать лет? Я погружаюсь в размышления, и возможный ответ приходит мне в голову. Маура смотрит на меня краем глаза, видит, что меня осенило. Что? Нашумевший ролик. Что за ролик? Хенк якобы обнажался. Я рассказываю ей про видео и Хенка о том, что ролик набрал сотни тысяч просмотров, что люди думали его смерть вследствие самосуда. Когда я заканчиваю, Маура говорит. Тогда ты, значит, думаешь, что кто-то с базы увидел этот ролик и, может быть, узнал Хенка, которого видел той ночью. — Нет, так не очень вяжется, — качаю я головой. — Если бы они видели Хенка той ночью, они бы опознали его раньше. Мы все еще не можем нащупать какое-то звено, но я убежден, что объяснение в этом ролике. В течение пятнадцати лет этим троим ничего не угрожает. И вдруг видео с Хэнком на территории близ школы набирает такую кучу просмотров. Тут есть какая-то связь. Коричневый знак с изображением облаченного в красное всадника гласит «Добро пожаловать в Far Hills. Это не совсем сельская местность. Это часть округа Сомерсет для богатых, для тех, кто хочет иметь громадный дом на большом участке и не видеть соседей. Я знаю одного живущего здесь филантропа. На его земле... Три площадки для игры в гольф. Я знаю других людей, которые владеют лошадьми, или выращивают яблоки на сидр, или занимаются какой-либо иной формой того, что можно назвать джентльменским фермерством. Я снова смотрю на Мауру, и меня переполняет какое-то всеподавляющее чувство. Я беру ее за руку. Маура улыбается мне. Ее улыбка проникает до самых костей. От нее кровь начинает гудеть в ушах, а мои нервы поют. Маура прижимает мою руку к своим губам, целует тыльную сторону ладони. «Маура, да. Если тебе потребуется убежать снова, я с тобой. Я тебя не оставлю, над. Она прижимает мои пальцы к своей щеке, чтобы ты знал. «Останусь ли, уеду, буду жить, умру» но тебя больше не оставлю. Мы ничего не говорим, мы все понимаем. Мы уже не тинейджеры, в которых играют гормоны, и не любовники, родившиеся под несчастливой звездой. Мы осторожные воины в шрамах, полученных в сражениях, а потому знаем цену словам. Никаких притворств, никаких утаиваний, никаких игр. Машина Элли стоит за углом от дома Бет. «Мы останавливаемся за ее машиной. Элли и Маура обнимаются. Они не видели друг друга пятнадцать лет. С тех пор, как Элли после того вечера в лесу прятала у себя в спальне Мауру».